Она вспоминает об этом через 20 лет в западногерманском журнале. — Это было в доме под Берлином, — пишет она, — в присутствии полковника, майора и переводчицы. — Выглядитесь хорошенько, — распорядился полковник, — и скажите нам, что это такое, если вы знаете, что это. Она описывает, как разглядывала вынутые из коробки челюсти, узнавая их. Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную примету, тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила. Это зубы Адольфа Гитлера. Потом с Хойзерман беседовали специалисты, и в акте было сказано, что в разговоре с главным судебным экспертом фронта, подполковником медицинской службы Шкаравским, имевшим место 11.05.45, Гражданка хойзер детально описывала состояние зубов Гитлера. Ее описание совпадает с анатомическими данными ротовой полости вскрытого нами обгоревшего неизвестного мужчины. Она нарисовала также по памяти схему зубов Гитлера, указав на все их особенности. Шкаравской прислал мне фоторепродукцию этой схемы, сохраненной им, сопроводив объяснением. У меня с Хойзерман возник спор относительно искусственных зубов на стальных штифтиках. При начальной экспертизе зубов я установил наличие двух штифтов во втором левом и втором правом верхних резцах. Хойзерман утверждала наличие третьего штифта. По окончании нашей предварительной беседы Кет и Хойзерман были представлены зубы Гитлера и произведен совместный осмотр их. Кетте Хойзерман оказалась права. Обнаружен и третий штифт в правом нижнем клыке. Этот спор, в котором оказалась права Хойзерман, еще раз подчеркивал, с какой точностью она знала все, что касалось зубов Гитлера. Зубной техник фриц Эхтман, невысокой, темноволосый, с бледным лицом человек лет тридцати с лишним, Он работал с 1938 года в частной лаборатории профессора блашки помещавшись на Курфюр-Стендам, выполнял протезные работы для Гитлера. Он также сначала представил описание зубов Гитлера по памяти, а затем имел возможность осмотреть их в бухе. Он узнал их. Это была встреча одного из немцев со смертью Гитлера. Но слишком много пережил сам Эхтманн, находясь с женой и дочерью без выезда в Берлине, чтобы его что-либо потрясло. А вот, взглянув на зубы Евы Браун, он пришел в возбуждение. «Эта конструкция зубного моста является моим личным изобретением», записала я 11 мая с его слов. «И больше никому такого моста я не изготовлял, и подобной конструкции прикрепления зубов не встречал». Это было осенью 1944 года. Мой первый мост Браун отвергла, потому что когда она раскрывала рот, было видно золото. Я изготовил второй мост, устранив этот недостаток. Я применил оригинальный способ. Через много лет я увидела в западногерманском журнале фотографию Фрица Эхтмана с поднятыми вверх двумя пальцами. Он заснят в тот момент, когда под присягой дает показания суду, что он действительно идентифицировал челюсти Гитлера 11 мая 1945 года и таким образом может свидетельствовать его смерть. 18 мая 1945 года. К этому времени мы передислоцировались в небольшой городок неподалеку от Берлина. Сюда прибыл из Москвы присланный ставкой генерал, чтобы проверить на месте все данные о самоубийстве Гитлера и с личным докладом вернуться в ставку. Началось переосвидетельствование. Заново опрашивались все главные свидетели. Я переводила. Генерал все изучал, задавал вопросы, внимательно слушал. Протоколы не подписывал, но в перерывах по аппарату ВЭЧЕ Передавал вставку «Слово за словом текст протокола». На исходе второго дня этого ответственного расследования кульминация. Представьте себе маленький городок, мягкое освещение предвечернего часа и странную процессию, двинувшуюся к окраинной черте города, на окраине, В реденьком леске, в комендантский час, когда можно было не опасаться соглядатаев из здешних горожан, были преданы земле перевезенные из буха ящики с останками и скрытно выставлен круглосуточный пост. Майор Быстров шел впереди, указывая путь. За ним генерал, Верховная инспекция, так сказать. Это его глазами, доверенного лица, решил верховный главнокомандующий удостовериться во всем досконально. Дальше. Несколько человек военных. Затем дантисты Гитлера, Кетте Хойзерман и зубной техник фриц Эхтман. Эсэсовец из личной охраны фюрера, Гарри, Менгерсхаузен и другие. Почти не переговариваясь мы, Медленно идем, испытывая гнет предстоящего от сближения с таинственным, чем всегда обозначена смерть Наконец, входим в лесок. Ящики уже извлечены из земли. Составляется снова акт. Все мы присутствующие, немцы и советские военные, кроме генерала, подписываем его. Акт составленный в присутствии его посланца предназначен для сталина материал расследования и неопровержимые доказательства смерти гитлера челюсти вскоре были отправлены в москву всматриваясь в ироническое лицо истории последнее смертельное сражение осада потоки освобожденных невольников, устремляющихся прочь из огненного котла, пожары, руины, беженцы, бедствие крах невиданной авантюры, гибель тирана, умерщвеленные дети. Какое откровение грядет за этими потрясающими взор и душу картинами. За монументальным событием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 Распорядилась история, чтобы яд, жуткой костер погребения, все это было именно 30 апреля, когда по преданию ведьмы устремляются на свой ежегодный праздник в Гарц, на Броккен, чтобы наступающей ночью вальпургиевой Альпургиевой справить свой шабаш вокруг повелителя князя тьмы